Глава одиннадцатая «Багги, ты как оттуда выбрался?» — воскликнула Алинка, стоило нам спуститься в холл и увидеть завоняющей кучей мелкого проныру. «Придётся перед тем, как занести малыша в комнату, помыть ему лапки. И пузико, он и его в чём-то уделал», — в полголоса протянула дочь, осторожно подхватив котёнка и проговорила. «Сейчас верну его в заграждение и пойдём к воротам». С маленьким озорником Алинка сладила быстро. Поправила сдвинутые ставни, через которые баги пробрался, поставила перед ним кружку от термоса, в которую налила молоко. А я за это время успела натянуть поверх джинсов юбку. Правда, застегнуть её мне не удалось и накинуть на плечи рубаху, решив больше не шокировать местный народ своим нарядом. "Я всё", объявила ребёнок, окинув меня беглым взглядом. Поправила заломленный сзади подол и спросила: Мне тоже переодеваться. Юбку натяни и поспешим. Глен, пойди уже, измаился нас ждать. Ага, кивнул ребёнок, скрываясь за углом домика, через минуту выбегая на ходу, застёгивая свой маскарадный наряд. К воротам шли торопливо, особо ничего не разглядывая, лишь под ноги внимательно смотрели, опасаясь споткнуться о выщербленный камень, которым была выложена дорожка, или запнуться за высокую, вальготно раскинувшую свои плети ветку цветущих роз. И только подойдя ближе к воротам, мы, не сговариваясь, невольно сбавили свой шаг, заметив за железным ограждением незнакомого мужчину. Это был сухопарый дылда с круглым, похожим на шишку носом, бегающими маленькими глазками и серыми цвета шкурки мыши, тусклыми, словно пакли волосами. Костюм его состоял из долгополого, серого и повидавшего жизнь фрака, Такого же невозрачного оттенка штанов по щиколотку, из-под которых виднелись грязно-белые бумажные чулки и ботинки с ушками. Добрый день, поприветствовала мужчину, который тут же подобострастно склонившись, грубым голосом с притворной любезной улыбочкой, от которой у меня появилось чувство омерзения, заговорил. Миссис Коул? Да. Мистер Пикап? Исси Пикап, сборщик налогов. Представился мужчина, бросив масляный взгляд в сторону поместья, и чуть помешка в добавил. Миссис Коуэл, мне жаль, что в столь знаменательный день сообщаю вам плохие вести, но вы задолжали городу 57 лидоров. Я не смогла удержаться, чуть не подавившись от названной суммы. За кольцо, проданное мистеру Ригби, я выручила 50, которые уже частично потратила. Вы, миссис Коуэл, Конечно же, это вы. Кроме хозяев поместья, на его территории никто не может находиться, проворковал мужчина, залезая рукой к себе за пазуху. Вот здесь все расчёты. За 63 года вы задолжали 57 лидоров, которые обязаны оплатить в течение 10 дней. А иначе? холодно спросила, протянув руку и потребовала. Можно ознакомиться с вашими расчётами? Конечно, миссис Коул. Заискивающе пробормотал сборщик налогов, вручая мне скрученное в трубочку бумаги, тут же пояснив: Простите, миссис, но не оплатив налог, вам придётся отбыть наказание, какое и сколько решает префект. Он же может согласиться на раздельные платежи, но вам необходимо это обсудить с мистером Обероном. Он сейчас в префектуре, я провожу вас. У меня есть 10 дней, прервала мужчину Беглым взглядом пробежалась по столбикам цифр, свернула ненавистные бумаги в трубочку и вновь посмотрела на сборщика налогов. "Да, мистер Коул. Оплачивать в банке Риом? Верно, но мистер Эберон сказал, что понимает ваше затруднительное положение и готов. Хорошо. Можете быть свободны". Остановила мистера Исси и резко развернувшись, широким шагом направилась к дому. Алинка молча прослеживала за мной, и только отойдя примерно на сотню метров от ворот, взволнованно заговорила. У нас же нет столько лидоров. Нет? И что теперь, идти к префекту? Сначала я проверю их расчёты. После мне необходимо найти законы, приказы и постановления и удостовериться в том, что я действительно должна выплатить долг аж за 63 года. В конце концов, Мы с тобой бумаг о вступлении в наследство не подписывали. Они-то уверены, что мы ковылы, пробормотала Алинка рассеянно, склонившись над сломанным от ветрости бельком, на котором огромной шапкой распустились красные бутоны маленьких роз. Ага, поэтому сначала надо узнать о сроках давности, ответила, круто обернулась на громкий переливчатый свист, раздавшийся у ворот, и проговорила. Глен пришёл. Мальчишка настороженно посматривая в сторону, где находилась площадь рём, держался за ручки большой тележки, чтобы не укатилась, и бросал косой взгляд на ворота. И стоило ему настолько заметить, как ребёнок громко и с явным облегчением выдохнул. Вот, миссис, всё, что просили, пробормотал мальчишка, подкатывая тележку ближе к воротам. Спасибо, Глен. Держи, как и договаривались. А это ещё 3 абала за работу. Сыпала в ладошку ребёнка монеты, не сводя взгляда с беспокойно переступающего с ноги на ногу доставщика, и спросила. «Что-то случилось? Что тебя беспокоит?» «Ничего, миссис, просто этот сборщик, ну и противный мужик, чуть не столкнулся с ним в переулке». «Ясно», — невольно улыбнулась от такой прямолинейности мальчугана, мысленно соглашаясь с его словами. «Тут ещё мать вам пирогов положила». Бутылку с ягодным морсом и куро запекла, проговорил Глен, показывая на довольно внушительный свёрток, кивком показав на Алинку добавил. А ей сладкую булочку с маком. Спасибо большое тебе и твоей маме. Искренне поблагодарила, вновь залезая в карман юбки, чтобы достать несколько монет, но услышав звон медиашек, мальчуган быстро меня остановил. Не надо оболафов, это так, мать сказала угостить. Передай ей, пожалуйста, огромное спасибо. И Глен, я сейчас на этой тележке укачу в дом матрасы. Боюсь, перетаскивать частями получится слишком долго, и верну её тебе. Я завтра прибегу за ней. Махнул рукой ребёнок, вдруг резко сорвавшись на бег и вскоре скрылся за углом симпатичного домика. Хм. Что же, на мгновение удивлённо зависнув от столь неожиданного поворота, Трехнула головой, приходя в себя, и взялась за ручки, казалось, с виду неподъёмные тележки. С силой толкнув, довольно легко вкатила её во двор поместья Коуловых. Интересно, от кого он так рванул? Задумчиво пробормотала дочь, подняв с дорожки сломанную ветку с бутонами, и произнесла: В комнате поставлю, хоть там и не воняет, но пусть пахнет розами. Только поставить её на мне куда? Разве что на кухне в буфете стакан или кружка целая найдётся. А от кого сбежал Глен, я не видела, но парнишка явно был взволнован. Наверное, это мистер Иси затаился за углом. Глен его тоже назвал противным. Ждёт, когда мы выйдем, чтобы арестовать. Мам, а как ты думаешь, какое наказание за неуплату налогов может быть? Никакого наказания я не допущу, уверенно заявила Серадит, толкая перед собой тележку. найдём способ решить этот вопрос. И вообще, предлагаю сегодня больше не думать о плохом. Поесть пирогов, выпить морс, умыться и отдыхать. Завтра займёмся уборкой. Сегодня у нас слишком длинный выдался день, и сил у меня совсем не осталось. Ванючку из холла вытаскивать не будем. Её вытащим и хватит, но сначала поесть. Ты весь день ничего не ела. произнесла голосом, не терпящим возражений, заворачивая крыльцу дома. Потом можно прогуляться по участку и спать. Баги, ты опять, воскликнула Алин Карванов за котёнком, который храбро взбирался по высоким для него ступенькам в дом. Там грязно и воняет. Зачем ты туда рвёшься? Как он сдвигает эти доски? Задумчиво пробормотала, чуть приподняв старые облезшие ставни. которые были довольно-таки тяжёлыми, подозрительно сощурив глаза, взглянула на дом. Снова ощутив, как кто-то или что-то вдохнул холодом мне в затылок, я устало едва слышно буркнула: "Ну ты-то уже отстань, не до тебя. Честное слово."